Волгу по какой-то случайности не отозвали. Они мчались, огибая Кремль по северо-восточной дуге. Никольская, Богоявленская, Ильинка. Москворецкий мост перекрыт, оцепление. Гаишник выставляет вперед свою палку и сам лезет под колеса. Гражданские номера, ничего не поделаешь. превышение скорости создание аварийной ситуации, не представляясь, перечисляет безликий лейтенант, затянутый в черную кожу. «Так что теперь? Сто баксов тебе дать?» — прищурившись, спрашивает водитель. струбаксов усмехается лейтенант. «Сегодня общеградская операция. Меньше пятихатки не проходит». «А это проходит?» — водитель показывает спецсталон. «Это другое дело!» — без капли смущения говорит гаишник. «Проезжайте!» Постовой тут же освобождает дорогу, и они летят дальше. Дорога по причине плохой погоды не загружена, очень скользко. Стрелка спидометра прилепилась к отметке 110, Шофер время от времени плавно подруливает, из-под колес с шорохом вылетает снежное месиво. Где-то в области солнечного сплетения однажды возникает и уже никуда не девается сосущая пустота, как в самолете, попавшем в воздушную яму. Юра сидит прямо, незаметно упершись ногами в пол. Он слышит, как сзади тихо переговариваются коллеги, что-то о кредитах и машинах. Откутав ей башни до арбатского отделения, Домчались за семь минут. На крыльце уже топчется высокий худой сержант в одном кительке, но с автоматом. Он почтительно замирает, когда ФСБшники взбегают на крыльцо. «Где?» — спрашивает Юра. Сержант распахивает дверь, ведет внутрь. «Пахнет куревом и казенчиной. Пахнет простой едой. Колбаса, сало, лук. Пахнет плохо. Еще одна дверь. Лихорадочно бьется сердце. В висках стучит кровь. Костинский сунул руку под пальто. «Здесь!» Юра хотел было затормозить на секунду, придержать последнюю дверь, чтобы собраться с духом и с мыслями. Но нельзя, и дверь уже открыта. В тесной желтой комнатке за обшарпанным столом корпит над бланком протокола худущий капитан. Не кормит их здесь, что ли? Капитан что-то говорил. В момент, когда зашел Юра, губы его вытянуты. На лице все еще сохраняется дело на глуповатое выражение, но он уже видит решительных оперативников и выражение лица меняется на официально строгое. А напротив него, по другую сторону стола, двое – уставшие, почерневшие, проигравшие и вдруг понявшие это. Они не удивляются, по крайней мере, Мигунов. Он вперил в Евсеева тяжелый, ненавидящий взгляд. Флюиды идентификации, те, что у зверей обозначаются запахами, а у Homo sapiens имеют более сложную структуру – В общем, да, флюиды присутствуют, но пахнет все равно плохо. Гораздо хуже, чем казенщина. Канализацией пахнет, будто доминантный самец, вожак, начальник, хищный и опасный, будто он наделал в штаны. «Не двигайтесь, — Мигунов сказал Юра. — Вы задержаны». Трое оперативников бросаются вперед. Раз — наручники, два — карманы, три — воротники. Ну и вонища. И что-то непривычное в облике утеса полковника. «А где ваши усы, мигунов?» Но тот не ответил. Медленно, очень медленно Юра набрал номер управления. «Дежурный слушает», — задроченно рявкнула трубка. «Капитан Евсеев. Разыскиваемые задержаны. Пришлите группу в арбатское отделение милиции». Юра зачем-то кивнул худущему сержанту, все еще продолжающему держать губы трубочкой. Тот кивнул и вышел встречать. А капитан надвинул на лоб фуражку и спросил. «Так у нас тут еще один задержанный, Сенцов. С ним-то что делать?» «Второй подъезд», — сказал Леший. Девятиместный volkswagen притормозил, каким-то невероятным образом развернулся на узкой дорожке и стал к самому подъезду. Шесть автоматчиков в бронежилетах с надписями «ФСБ» на черных спинах высыпали на снег. здесь Леший распахнул дверь, показал на лестницу, ведущую в подвал. Оглянулся на Старшова и пошел, поджимая мерзнущие в тапочках пальцы ног. Он почти протрезвел. Двое обогнали его, забежали в подвал первыми. Леший еще подумал, может переодеться, а то вон ноги голые, футболка дурацкая, джинсы на жопе светятся. Куртку ему, правда, кто-то одолжил, теплую спецназовскую куртку. но она, как ему казалось, только подчеркивала его общий клоунский вид. Но он решил не суетиться. Перед ментами ему почему-то не было стыдно. Ну да, пьяный, расхлюстанный, опустившийся. Только не ваше это дело. Но сейчас с ними были ребята из силового подразделения ФСБ. Серьезные ребята, офицеры, мастера боевой работы. И леш ему стало не по себе. Он ведь тоже офицер, как-никак. Когда он спустился вниз... Те двое успели осмотреть подвал, подали какой-то знак старшому. Леший открыл бойлерную, показал ход в теплотрассу. «В общем, мужики, повторяю, кроме Керченса, никто больше этой дорогой не ходил», — сказал он. «И никто не знал, это точно. Только он мог привести сюда этих. Шпионов ваших». «Хорошо, спасибо», — вежливо отозвался старшой и повернулся к своим. «Выходим, грузимся». «Дьячук, блокируешь квадрат 6.06. Карлов, высаживаешься в 6.05. Чигин в 6.04. Под контроль все колодцы, люки, подвалы. Все, пошли». «Погодите». «А как же теплотрасса?» не понял Леший, провожая взглядом спецназовцев, которые бесшумно, как тени, один за другим поднимались по лестнице. «Пойдем, я вам дорогу покажу. Под землей мы его мигом достанем». «Мы не черти под землю лезть», сказал старшой. «И подготовки такой нет. Идите домой. Спасибо еще раз за помощь». Леший открыл было рот, но Старшова рядом с ним уже не было. Никого не было. «Подготовки у них нет», — ворчал под нос Леший, поднимаясь в свою квартиру. «А у кого должна быть такая подготовка? У этих бандитов-тоннельщиков?» «Странно как-то все с ног на голову». «Вот черт, дверь захлопнулась, а ключи он, конечно, не взял». Пришлось опять спускаться в подвал, заползать домой через люк. Леший побродил бесцельно по квартире, пришел в кухню, опять уселся на пол, вылил в стакан остатки водки, поднес было карту но отставил. Расхотелось. Хрен они его найдут. Отсидится спокойно пару дней и вылезет. А если спустится на второй уровень, его вообще никто не сыщет. А может вообще выкинется в тихом месте и затеряется в городе, Он ведь скользкий гад, ученый. Голова раскалывалась, и он повалился на кровать, но сон не шел. Опять появился хорь, бледный, озабоченный. И пацанва эта, что с ней-то будет? Драгоны всякие, крюгеры и брюсы, а? И чего это ты о них вдруг вспомнил, хорь, спросил леший. Ясно, выпить тебе там не с кем, ну да, если серьезно. Они же ненормальные, сказал хорь. Вот попали тогда в переделку, ну, когда Крюгеру по лапам переехали, помнишь? «Помню», — сказал Леший. «Ты их тогда выволок оттуда. Ты, Леший, не я и не майор Крушинский, и других ты выволакивал. А теперь кто будет? Кто вскочит среди ночи, чтобы уберечь этих придурков от самих себя?» «Не знаю», — сказал Леший. «Может, этих ребят-спецназовцев подготовить надо? На подземную работу заточить?» Как тоннельщиков, только по-настоящему, без дураков. Это их дело. Вон у них наверху все по-серьезному, все на квадраты разбито. 6.02 и все такое. что ты лыбишься, хорь? Мы с тобой в казаков-разбойников там играли, клады искали. Датчики всякие обходили дурью, маялись. А они и минус разделят на сектора. Уровни и все такое. Да наведут порядок. Ведь для них секретов никаких нет. «Плюсовые квадраты — это одно, а минусовые — совсем другое», — сказал Хорь со своей ухмылочкой. «А кто их готовить будет? Где они, эти подготовщики? Нету. И твой случай был бы идеальным. И боевой опыт и навыки знающего. Какой случай, — не понял Леший. А тот самый, — сказал Хорь, — наверное, в твоей газете не попалось ни одного объявления о приеме на работу в Центр специального назначения ФСБ. Что, естественно, — добавил Хорь. Им ведь не нужны какие-нибудь раздолбаи с улицы, а нужны люди серьезные, обладающие хорошей физподготовкой и определенными навыками. А уж если они вдобавок еще имеют офицерское звание и боевой опыт, а еще знают московский минус, как свои пять пальцев». Леший рассмеялся. «Я ментол в погонах? Да ты что, с жерди упал?» Но хорь не смеялся. «Погоди, — сказал он, — не торопись». Выспись сперва, да протрезвей, товарищ старший лейтенант. Успеешь еще забраться на свой двадцать пятый этаж. Только главного оттуда с сверхотуры этой не разглядишь. Вот оно как. Потому что главное часто бывает скрыто глубоко, в самом глубоком минусе. Суть, понимаешь? Суть. Она как перстень Софьи Палеолог или та библиотека Ивана Грозного, то ли спрятана кем-то, то ли обронено и забыто, а докопаться до нее некому. И тут плавный ход его мысли прервал телефонный звонок. В этот раз будить Лешего не пришлось, он и так не спал. «Алексей?» — послышался в трубке смутно знакомый голос. «Явно не майор Крушинский. Извините, что так поздно звоню». «Ничего», — прокашлялся Леший, а сам подумал, «что за китайские церемонии?» «Это капитан Евсеев». «Хочу попросить вас кое о чем». Евсеев вопросительно помолчал, затем продолжил. «Надо просчитать наиболее вероятные выходы Керченца на поверхность. Вы не можете нам помочь?» Леший сел на кровати. «Я думал, вы его уже взяли». «Возьмем», — сказал Евсеев, — «просто без бравады». «Просто под землей-то никому работать не приходилось, а вы специалист». Леший подумал для виду. Почесал голый живот и сказал «Чего ж не помочь?»